Для того, чтобы изучить сложные отношения, существующие между развитием научных и житейских понятий, необходимо критически осознать самый масштаб, с помощью которого мы рассчитываем провести наше сравнение. Мы должны выяснить, что характеризует житейские понятия ребенка в школьном возрасте. Пиаже показал, что самым характерным для понятий и для мышления вообще в этом возрасте является неспособность ребенка к осознанию отношений, которыми он способен, однако, пользоваться спонтанно и автоматически вполне правильно тогда, когда это не требует от него специального осознания. То, что мешает всякому осознанию собственной мысли, Есть детский эгоцентризм. Как он сказывается на развитии детских понятий, можно видеть из простого примера Пиаже, который спрашивал у детей 7-8 лет, что значит слово потому что в такой фразе, как: "Я не пойду завтра в школу, потому что я болен". Большинство отвечают: "Это значит, что он болен". Другие утверждают, Это значит что он не пойдет в школу. короче эти дети совершенно не осознают определение слов потому что хотя они умеют ими оперировать спонтанно. это неспособность к осознанию собственной мысли и проистекающая из нее неспособность ребенка к осознанному установлению логических связей длится до 11-12 лет, то есть до окончания первого школьного возраста. Ребенок обнаруживает неспособность к логике отношений, подменяя ее эгоцентрической логикой. Корни этой логики и причины трудности лежат в эгоцентризме мысли ребенка до 7-8 лет и в бессознательности, которую порождает этот эгоцентризм. Между семью и восьмью и одиннадцатью-двенадцатью годами эти трудности переносятся в словесную плоскость, и на детской логике отзываются тогда причины, которые действовали до этой стадии. В функциональном отношении эта неосознанность собственной мысли сказывается в одном основном факте – характеризующим логику детской мысли. Ребенок обнаруживает способность к целому ряду логических операций, когда они возникают в спонтанном течении его собственной мысли. Но он оказывается не в состоянии выполнить совершенно аналогичные операции тогда, когда требуется их не спонтанное, а произвольное, и намеренное выполнение. Ограничимся снова только одной иллюстрацией для того, чтобы осветить другую сторону того же самого феномена неосознанности мысли. Детей спрашивают, как нужно дополнить следующую фразу. «Этот человек упал с велосипеда, потому что...» Эта фраза не удается детям еще в семь лет. Дети этого возраста дополняют часто эту фразу следующим образом «Он упал с велосипеда, потому что он упал и потом очень ушибся» или «Человек упал со своего велосипеда, потому что он был болен, потому его и подобрали на улице» или «Потому что он сломал себе руку, потому что он сломал себе ногу». Мы видим таким образом, что ребенок этого возраста оказывается неспособным к намеренному и произвольному установлению причинной связи, в то время как в спонтанной непроизвольной речи он употребляет потому что совершенно правильно, осмысленно. И, кстати, так точно, как он оказывается не в состоянии осознать, что цитированная выше фраза означает Причину – не посещение школы, а не факт, не посещение или болезнь, взятые порознь. Хотя ребенок, конечно, понимает, что означает эта фраза. Ребенок понимает простейшие причины и отношения, но не осознает своего понимания. Он спонтанно правильно пользуется союзом потому что, но он не умеет применять его намеренно, и произвольно. Таким образом, чисто эмпирическим путем устанавливается внутренняя зависимость или связь этих двух феноменов детской мысли, ее неосознанности и ее непроизвольности, бессознательного понимания и спонтанного применения. Обе эти особенности, с одной стороны, теснейшим образом связаны с эгоцентризмом детского мышления, а с другой сами приводят к целому ряду особенностей детской логики, которые сказываются в неспособности ребенка к логике отношений. В школьном возрасте до самого конца его длится господство обоих этих феноменов, и развитие, состоящее в социализации мысли, приводит к к постепенному и медленному исчезновению этих явлений, к освобождению детской мысли от пут эгоцентризма. Как же это происходит? Каким образом ребенок достигает медленно и с трудом осознания и овладения собственной мыслью? Для объяснения этого Пиаже привлекает два психологических закона которые не принадлежат собственно ему, но на которых он основывает всю свою теорию. Первый закон – закон осознания, сформулированный Клопоредом. Клопоред показал при помощи весьма интересных опытов, что сознание сходства появляется у ребенка позже, чем сознание различия. Ребенок попросту ведет себя одинаково по отношению к предметам, могущим быть, уподобленным друг другу, не испытывая нужды осознать это единство своего поведения. Он действует, так сказать, по сходству раньше, чем его продумывает. Наоборот, разница в предметах создает неумение приспособиться, каковое и влечет за собой осознание. Клапарет извлек из этого факта закон, который назвал законом осознание. Чем больше мы пользуемся каким-нибудь отношением, тем меньше мы его осознаем. Или иначе, мы осознаем лишь в меру нашего неумения приспосабливаться. Чем более какое-нибудь отношение употребляется автоматически, тем труднее его осознать. Но этот закон ничего не говорит нам о том, как осуществляется это осознание. Закон осознания является законом функциональным, то есть он указывает только, когда индивид нуждается или не нуждается в осознании. Остается проблема структуры. Каковы средства этого осознания? Каковы встречаемые им препятствия? Чтобы ответить на этот вопрос, следует ввести еще один закон – закон сдвига или смещения. Действительно, осознать какую-нибудь операцию – это значит перевести ее из плоскости действия в плоскость языка, то есть воссоздать ее в воображении, чтобы можно было выразить ее словами. Это смещение операции с плоскости действия в плоскость мысли будет сопряжено с повторением тех затруднений и тех перипетий, которые сопровождали усвоение этой операции в плоскости действия. Будут изменены только сроки, ритм же, возможно, останется тот же. В воспроизведении перипетий имевших место при усвоении операций в плоскости действия, при усвоении словесной плоскости, и составляет сущность второго структурного закона осознания. Нам предстоит кратко рассмотреть оба этих закона и выяснить, каково действительное значение и происхождение неосознанности и непроизвольности операций с понятиями в школьном возрасте, и как ребенок приходит к осознанию понятий и к намеренному произвольному их употреблению. Наши критические замечания по поводу этих законов мы можем чрезвычайно ограничить. Сам Пиаже указывает на недостаточность закона осознания Клапареда. Объяснять возникновение осознания исключительно возникновением потребности в нем – означает в сущности то же самое, что объяснять происхождение крыльев у птиц тем, что они имеют в них потребность, так как должны летать. Такое объяснение не только возвращает нас глубоко назад по исторической лестнице развития научной мысли, но и предполагает за потребностью творческую способность создавать нужные для ее удовлетворения аппараты. За самим же осознанием предполагается отсутствие всякого развития его постоянной готовности к действию, помимо потребностей и, следовательно, преформированность. Мы вправе спросить, может быть, ребенок не только потому осознает различие раньше, чем сходство, что он при отношениях различия раньше сталкивается с фактом неприспособленности и потребностью осознания, а потому, что само осознание отношения сходства требует более сложной и позже развивающейся структуры обобщения и понятий, чем осознание отношений различия. Наше специальное исследование, посвященное выяснению этого вопроса, заставляет нас дать положительный ответ на этот вопрос. Экспериментальный анализ понятий сходства и различия в их развитии показывает, что осознание сходства требует образования первичного обобщения или понятия, охватывающего предметы, между которыми существует это отношение. Напротив, Осознание различия не требует от мысли непременного образования понятия и может возникнуть совершенно другим путем. Это и объясняет нам ближайшим образом факт, установленный Клапаредом. Факт более позднего развития осознания сходства. То обстоятельство, что последовательность в развитии этих двух понятий является обратной по отношению к последовательности их развития в плане действия, является только частным случаем других, более широких явлений того же самого порядка. С помощью эксперимента мы могли установить, что такая же обратная последовательность присуща, например, развитию смыслового восприятия предмета и действия. Одни и те же картинки предъявлялись двум группам детей-дошкольников, одинаковым по возрасту и развитию. Одна группа эту картинку разыгрывала, то есть раскрывала ее содержание в действии. Дети другой группы рассказывали эту картинку, выявляя структуру своего смыслового восприятия, тогда как в действии они воспроизводили полностью содержание картины При словесной передаче они перечисляли отдельные предметы. Ребенок раньше реагирует на действие, чем на выделенный предмет, но он осмысливает раньше предмет, чем действие. Или действие развивается у ребенка раньше, чем автономное восприятие. Однако смысловое восприятие опережает в развитии смысловое действие на целую возрастную эпоху. В основе этого, как показывает анализ, лежат внутренние причины, связанные с самой природой детских понятий и их развития. Но с этим можно было бы примириться. Можно было бы допустить, что закон Клапареда есть только функциональный закон – и нельзя с него спрашивать объяснение структуры проблемы. Спрашивается только, удовлетворительно ли он объясняет функциональную сторону проблемы осознания в отношении понятий в школьном возрасте в том виде, как его применяет в этих целях Пиаже. Краткий смысл длинных рассуждений Пиаже на эту тему – состоит в следующей рисуемой им картине развития понятий в пределах от 7 до 12 лет. В этот период ребенок в своих мыслительных операциях непрерывно натыкается на неприспособленность своей мысли к мысли взрослых, непрерывно терпит неудачи и поражения, обнаруживающие несостоятельность его логики, непрерывно стукается лбом о стену, И эти набиваемые им на лбу шишки являются, по мудрому выражению Руссо, его лучшими учителями. Они непрерывно рождают потребность в осознании, которая магически раскрывает сезам осознанных и произвольных понятий перед ребенком. Действительно ли только из неудачи поражений возникает высшая ступень в развитии понятий? связанное с их осознанием. Действительно ли непрерывное стуканье лбом о стенку и шишки являются единственными учителями ребенка на этом пути? Действительно ли источником высших форм обобщения, именуемых понятиями, является неприспособленность и несостоятельность автоматически выполняемых актов спонтанной мысли. Стоит только сформулировать эти вопросы для того, чтобы увидеть, что другого ответа, кроме отрицательного, они не могут иметь. Так же, как невозможно из потребности объяснить происхождение осознания, так же невозможно объяснить движущие силы умственного развития ребенка крахом и банкротством его мысли которые происходят непрерывно и ежеминутно на всем протяжении школьного возраста. Второй закон, привлекаемый Пиаже для объяснения осознания, нуждался бы в специальном рассмотрении, так как нам представляется, что он принадлежит к тому типу генетических объяснений, которые чрезвычайно распространены и которые пользуются принципом повторения – либо воспроизведение на высшей стадии событий и закономерностей, имевших место на более ранней стадии в развитии того же самого процесса. Таков же в сущности принцип, прилагаемый обычно к объяснению особенностей письменной речи школьника, которая в своем развитии якобы повторяет путь развития устной речи, проделанный ребенком в раннем детстве. Сомнительность этого объяснительного принципа проистекает из того, что при пользовании им упускаются из виду различия психологической природы двух процессов развития, из которых один должен, согласно этому принципу, повторять и воспроизводить другой. Поэтому за чертами сходства Воспроизводимыми и повторяемыми в более позднем процессе упускаются из виду черты различия, обусловленные протеканием более позднего процесса на высшем уровне. Благодаря этому вместо развития по спирали получается верчение по кругу, но мы не станем вдаваться в рассмотрение этого принципа по существу. Нас интересует применительно к нашей теме только его объяснительная ценность в применении к проблеме осознания. В самом деле, если Пиаже признает полную невозможность объяснить что-нибудь в вопросе «Как осуществляется осознание с помощью закона Клапареда?», спрашивается «Насколько его превосходит в этом отношении закон смещения?» к которому прибегает Пиаже, как к объяснительному принципу. Но уже из самого содержания этого закона, переданного ранее, явствует, что его объяснительная ценность немногим больше, чем ценность первого закона. В сущности, это есть закон повторения или воспроизведения оставленных уже позади свойств, и особенностей мысли в новой области развития. Если даже допустить, что этот закон и верен, он в лучшем случае отвечает не на тот вопрос, для разрешения которого он привлечен. В самом лучшем случае он мог бы нам объяснить только то, почему понятия школьника являются неосознанными и непроизвольными, так же, как неосознанной и непроизвольной, являлась бы в дошкольном возрасте логика его действия, воспроизводимая теперь в мысли. Но этот закон никак не в состоянии ответить на поставленный самим Пиаже вопрос, как осуществляется осознание, то есть переход от неосознанных к осознанным понятиям. В сущности говоря, Он в этом отношении может быть совершенно уподоблен первому закону. Так же как тот, в лучшем случае способен объяснить нам, как отсутствие потребности приводит к отсутствию осознания, но не может объяснить, как появление потребности магически может вызвать осуществление осознания. Так и этот. В лучшем случае может удовлетворительно ответить на вопрос, почему в школьном возрасте понятия являются неосознанными, но не способен указать, как осуществляется осознание понятий. Проблема же заключается именно в этом. Ибо развитие и состоит в этом прогрессирующем осознании понятий и операций собственной мысли. Как мы видим, оба закона не разрешают, но входят в проблему. Они не то что неверно или недостаточно объясняют, как развивается осознание, они вовсе не объясняют этого. Мы вынуждены, следовательно, искать самостоятельно гипотетическое объяснение этого основного факта в умственном развитии школьника, факта, непосредственно связанного Как будет видно из дальнейшего, с основной проблемой нашего экспериментального исследования. Для этого, однако, необходимо предварительно выяснить, насколько правильное объяснение, даваемое Пиаже с точки зрения обоих законов по поводу другого вопроса. Почему понятия школьника являются неосознанными? Этот вопрос связан строго говоря, самым тесным образом с непосредственно интересующей нас проблемой, как осуществляется осознание. Вернее сказать, это даже не два отдельных вопроса, а две стороны одной и той же проблемы. Как совершается переход от неосознанных к осознанным понятиям на протяжении школьного возраста. Совершенно очевидно поэтому, что не только для решения, но для правильной постановки вопроса о том, как осуществляется осознание, не может быть безразлично, как решается вопрос относительно причин неосознанности понятий. Если мы его решим по пиаже, в духе его двух законов, мы должны будем искать, как это Пиаже и делает, разрешение второй проблемы в той же плоскости, в том же теоретическом плане. И если мы откажемся от предлагаемого нам решения первого вопроса и сумеем хотя бы гипотетически наметить иное решение, очевидны и наши поиски в направлении к решению второй проблемы будут ориентированы совершенно по-иному. Пиаже выводит неосознанность понятий в школьном возрасте из прошлого. В прошлом, говорит он, неосознанность царила еще на гораздо большем протяжении в мысли ребенка. Сейчас одна часть детской психики освободилась от нее, а другая находится под ее всеопределяющим влиянием. Чем ниже мы спускаемся по лестнице развития, тем более широкую область психики приходится признать неосознанной. Целиком и полностью неосознанным является мир младенца, сознание которого Пиаже характеризует как чистый солипсизм. По мере развития ребёнка солипсизм уступает место безбоя и сопротивления осознанной социализированной мысли, отходя под натиском вытесняющей его более могучей и сильной мысли взрослых. Он сменяется эгоцентризмом детского сознания, который всегда выражает собой компромисс, достигнутый на данной ступени развития между собственной мыслью ребенка и усвоенной им мыслью взрослого. Таким образом, Неосознанность понятий в школьном возрасте есть, по Пиаже, остаточные явления отмирающего эгоцентризма, который сохраняет еще влияние в новой, только еще складывающейся сфере вербальной мысли. Поэтому для объяснения неосознанности понятий Пиаже привлекает остаточный аутизм ребенка и недостаточную социализацию его мысли приводящую к несообщаемости. Остается выяснить, верно ли, что неосознанность детских понятий вытекает непосредственно из эгоцентрического характера мышления ребенка, который с необходимостью определяет неспособность школьника к осознанию. Это положение представляется нам более чем сомнительным в свете того, что нам известно об умственном развитии ребенка школьного возраста. Оно представляется сомнительным в свете теории, а исследование прямо опровергает его. Но прежде чем перейти к его критическому анализу, нам надо выяснить второй интересующий нас вопрос. Как с этой точки зрения следует представить себе путь, по которому приходит ребенок, к осознанию своих понятий. Ведь из определенной трактовки причин неосознанности понятий неизбежно вытекает только один определенный способ объяснения самого процесса осознания. Пиаже нигде не говорит прямо об этом, так как это и не является для него проблемой. Но из того объяснения которое он дает неосознанности понятий школьника, и из всей его теории в целом совершенно ясно, как он представляет себе этот путь. Именно поэтому Пиаже и не считает нужным остановиться на этом вопросе, и вопрос о пути осознания не является вовсе для него проблемой. Осознание по Пиаже – совершается путем вытеснения социальной зрелой мыслью остатков вербального эгоцентризма. Осознание не возникает как необходимая высшая ступень развития из неосознанных понятий. Оно приносится извне. Просто один способ действий вытесняет другой. Как змея сбрасывает кожу для того, чтобы покрыться новой, Так ребенок сбрасывает и оставляет прежний способ своего мышления потому что он усваивает новый. Вот в немногих словах основная сущность того, как осуществляется осознание. Как мы видим, для разъяснения этого вопроса не нужно приводить никаких законов. Объяснению подлежала неосознанность понятий, так как она обусловлена самой природой детской мысли. А осознанные понятия просто существуют вовне, в окружающей ребенка атмосфере социальной мысли и просто усваиваются ребенком в готовом виде тогда, когда этому не препятствуют антагонистические тенденции его собственного мышления. Теперь мы можем разобрать, Совместно обе эти тесно связанные между собой проблемы – первоначальную неосознанность понятий и последующее их осознание, которые в одинаковой мере представляются несостоятельными в решении пиаже как с теоретической, так и с практической стороны. Объяснять неосознанность понятий и невозможность их произвольного употребления тем – что ребенок этого возраста вообще не способен к осознанию что он эгоцентричен невозможно уже по одному тому что именно в этом возрасте в центр развития как показывают исследования выдвигаются высшие психологические функции основными и отличительными чертами которых являются именно интеллектуализация и овладение то есть осознание и произвольность. В центре развития в школьном возрасте стоит переход от низших функций внимания и памяти к высшим функциям произвольного внимания и логической памяти. В другом месте мы выяснили очень подробно, что с таким же правом, с каким мы говорим о произвольном внимании, мы можем говорить О произвольной памяти. Равным образом с тем же правом, с каким мы говорим о логической памяти, мы можем говорить о логическом внимании. Это проистекает из того, что интеллектуализация функций и овладение ими представляет собой два момента одного и того же процесса: перехода к высшим психологическим функциям. Мы овладеваем какой-либо функцией в меру того, в меру чего она интеллектуализируется. Произвольность в деятельности какой-либо функции является всегда обратной стороной ее осознания. Сказать, что память интеллектуализируется в школьном возрасте, совершенно то же, что сказать, что возникает произвольное запоминание. Сказать, что внимание в школьном возрасте становится произвольным, все равно, что сказать, что оно, как справедливо говорит Блонский, все более и более зависит от мыслей, то есть от интеллекта. Таким образом, мы видим, что в сфере внимания и памяти школьник не только обнаруживает способность к осознанию и произвольности, но и что развитие этой способности и составляет главное содержание всего школьного возраста. Уже по одному этому невозможно объяснить неосознанность и непроизвольность понятий школьника общей неспособностью его мысли к осознанию и овладению, то есть эгоцентризмом. Однако факт, установленный Пиаже, сам по себе неопровержим. Школьник не осознает своих понятий. Положение становится еще более затруднительным, если мы сопоставим это с другим фактом, который, казалось бы, говорит о противоположном. Как объяснить то, что ребенок в школьном возрасте обнаруживает способность к осознанию в сфере памяти и внимания, к ими этими двумя важнейшими интеллектуальными функциями и вместе с тем оказывается еще неспособным к владению процессами собственного мышления и осознания их. В школьном возрасте интеллектуализируются и становятся произвольными все основные интеллектуальные функции, кроме самого интеллекта в собственном смысле этого слова. Для разъяснения этого с виду парадоксального явления следует обратиться к основным законам психологического развития в этом возрасте. В другом месте мы подробно развили идею относительно изменения межфункциональных связей и отношений в ходе психологического развития ребенка. Мы имели там возможность подробно обосновать и подкрепить фактическими доказательствами то положение, что психологическое развитие ребенка состоит не столько в развитии и совершенствовании отдельных функций, сколько в изменении межфункциональных связей и отношений, в зависимости от которого стоит уже и развитие каждой частичной психологической функции. Сознание развивается как целое, изменяя с каждым новым этапом свое внутреннее строение и связь частей, а не как сумма частичных изменений происходящих в развитии каждой отдельной функции. судьба каждой функциональной части в развитии сознания зависит от изменения целого, а не наоборот. в сущности сама по себе мысль что сознание представляет собой единое целое и что отдельные функции находятся в нерасторжимой связи друг с другом, не является сколько-нибудь новой для психологии. Вернее, она так же стара, как сама научная психология. Все почти психологи напоминают о том, что функции действуют в неразрывной и непрерывной связи друг с другом. Запоминание непременно предполагает деятельность внимания, восприятия и осмысления. Восприятие необходимо включает в себя ту же функцию внимания, узнавания или памяти и понимания. Однако в старой, да и в новой психологии это верная по существу мысль о функциональном единстве сознания и нерасторжимой связи отдельных видов его деятельности оставалась всегда на периферии, и из нее никогда не делались правильные выводы. Больше того, приняв эту бесспорную мысль, психология сделала из нее выводы, прямо противоположные тем, которые, казалось бы, должны были из нее проистекать. Установив взаимозависимость функций и единство в деятельности осознания, психология все же продолжала изучать деятельность отдельных функций, пренебрегая их связью, и продолжала рассматривать сознание как совокупность его функциональных частей. Этот путь из общей психологии был перенесен в генетическую, в которой он привел к тому, что развитие детского сознания стало пониматься как совокупность изменений, происходящих в отдельных функциях. Примат функциональной части над сознанием в целом оставался и здесь в качестве главенствующей догмы. Для того, чтобы понять, Как могли произойти такие явно противоречащие по ссылкам выводы, необходимо принять во внимание те скрытые постулаты, которые лежали в основе представления о взаимосвязях функций и единства сознания в старой психологии. Старая психология учила, что функции всегда действуют в единстве друг с другом, восприятие с памятью и вниманием и так далее и что только в этой связи осуществляется единство сознания. Но при этом она в скрытом виде дополняла эту мысль тремя постулатами, освобождение от которых означает в сущности освобождение психологической мысли, отсковывающего ее функционального анализа. Принималось всеми, что в деятельности сознания всегда выступают связанные между собой функции, но при этом допускалось, первое, что эти связи функций между собой являются постоянными, неизменными, раз навсегда данными, константными, неподлежащими развитию. Второе, что, следовательно, эти связи функций между собой, как постоянная, неизменная, всегда равная самой себе величина, неизменно соучаствующая в деятельности каждой функции в равной мере и одинаковым способом, может быть вынесена за скобки и не приниматься в расчет при исследовании каждой отдельной функции. Третье. Что, наконец, связи эти представляются несущественными, и развитие сознания должно пониматься как производная от развития его функциональных частей, так как, хотя функции и связаны между собой, но в силу неизменности этих связей, они сохраняют полную автономность и самостоятельность своего развития и изменения. Все эти три постулата оказываются совершенно ложными, начиная с первого. Все известные нам факты из области психического развития Учат нас тому, что межфункциональные связи и отношения не только не являются константными, несущественными и могущими быть вынесенными за скобки, внутри которых производится психологическое исчисление, но что изменение межфункциональных связей, то есть изменение функционального строения сознания, и составляет главное – и центральное содержание всего процесса психического развития в целом. Если так, то необходимо принять, что психология должна сделать проблемой то, что прежде служило постулатом. Старая психология исходила из постулата, что функции связаны между собой, и этим ограничивалась, не делая предметом своего исследования самый характер функциональных связей и их изменения. Для новой психологии изменение межфункциональных связей и отношений становится центральной проблемой всех исследований, без разрешения которой не может быть понято ничего в сфере изменений той или иной частной функции. Это представление об изменении строения сознания в ходе развития, мы должны привлечь для объяснения интересующего нас вопроса. Почему в школьном возрасте внимание и память становятся осознанными и произвольными, а, собственно, интеллект остается неосознанным и непроизвольным? Общий закон развития состоит в том, что осознание и овладение свойственны только в высшей ступени в развитии какой-либо функции. Они возникают поздно. Им необходимо должна предшествовать стадия неосознанного и непроизвольного функционирования данного вида деятельности сознания. Чтобы осознать, надо иметь то, что должно быть осознанно. Чтобы овладеть, надо располагать тем, что должно быть подчинено нашей воле. История умственного развития ребенка учит нас, что за первой стадией развития сознания в младенческом возрасте, характеризующейся недифференцированностью отдельных функций, следуют две другие. Раннее детство и дошкольный возраст из которых в первой дифференцируется и проделывает основной путь развития – восприятие, доминирующее в системе межфункциональных отношений в данном возрасте и определяющее как центральная доминирующая функция деятельность и развитие всего остального сознания. А во второй, такой доминирующей центральной функцией, является выдвигающаяся в этом возрасте на передний план развития память. Таким образом, значительная зрелость восприятия и памяти дана уже на пороге школьного возраста и принадлежит к числу основных предпосылок всего психического развития на протяжении этого возраста. Если принять в соображение то обстоятельство, что внимание есть функция структурирования воспринимаемого и представляемого памятью, легко понять, что ребенок уже на пороге школьного возраста располагает относительно зрелым вниманием и памятью. Он имеет, следовательно, то, что он должен осознать, и то, чем он должен овладеть. Становится понятным, почему осознанные и произвольные функции памяти и внимания выдвигаются в центр в этом возрасте. Становится столь же понятным то, почему понятия школьника остаются неосознанными и непроизвольными. Чтобы осознать что-либо и овладеть чем-либо, надо прежде располагать этим, говорили мы ранее. Но понятие или вернее предпонятие, как мы предпочли бы точнее обозначать Эти неосознанные и не достигшие высшей ступени своего развития концепты школьника возникают впервые именно в школьном возрасте, вызревают только на его протяжении. До этого ребенок мыслит в общих представлениях или комплексах, как мы в другой раз назвали эту более раннюю структуру обобщений, господствующую в дошкольном возрасте. Но, если предпонятия только возникают в школьном возрасте, было бы чудом, если бы ребенок мог осознавать и овладевать ими. Ибо это означало бы, что сознание способно не только осознавать и овладевать своими функциями, но и что оно способно создавать их из ничего, творить заново, задолго до того, как они развились. Таковы теоретические доводы, заставляющие нас отвергнуть объяснение неосознанности понятий, которые предлагает Пиаже. Но мы должны обратиться к данным исследования и узнать, что представляет собой по психологической природе сам процесс осознания для того, чтобы выяснить, как происходит осознание внимания и памяти, откуда проистекает неосознанность понятий, каким путем ребенок позже приходит к их осознанию и почему осознание и овладение оказываются двумя сторонами одного и того же. Исследование говорит, что осознание есть процесс совершенно особого рода, который мы постараемся сейчас выяснить в самых общих чертах. Надо задать первый и основной вопрос. Что значит «осознается»? Это слово имеет два смысла. Именно потому, что оно имеет два смысла, именно потому, что Клапарет и Пиаже смешивают терминологию Фрейда и общей психологии, Возникает путаница. Когда Пиаже говорит о неосознанности детской мысли, он не представляет себе, что ребенок не сознает того, что происходит в его сознании, что мышление ребенка бессознательно. Он полагает, что сознание участвует в мысли ребенка, но не до конца. Вначале бессознательная мысль – салепсизм младенца, в конце – сознательная социализованная мысль, а в середине – ряд этапов, обозначаемых пиаже как постепенное убывание эгоцентризма и нарастание социальных форм мышления. Каждый срединный этап представляет собой известный компромисс между бессознательной аутистической мыслью младенца и социальной сознательной мыслью взрослого что значит что мысль школьника неосознанна? Это значит что эгоцентризм ребенка сопровождается известной бессознательностью это значит что мысль осознанна не до конца она содержит элементы сознательного и несознательного. сам пиаже поэтому говорит что понятие «бессознательное рассуждение» весьма скользко. Если рассматривать развитие сознания как постепенный переход от бессознательного в смысле Фрейда к полному сознанию, такое представление является верным. Но самими исследованиями Фрейда установлено, что бессознательное в его смысле, как вытесненное из сознания, Само возникает поздно и в известном смысле является производной величиной от развития и дифференциации сознания. Поэтому есть большая разница между бессознательным и неосознанным. Неосознание не есть вовсе частью бессознательное, частью сознательное. Оно означает не степень сознательности, а иное направление деятельности сознания. Я завязываю узелок. Я делаю это сознательно. Я не могу, однако, рассказать, как именно я это сделал. Моё сознательное действие оказывается неосознанным потому что мое внимание направлено на акт самого завязывания, но не на то, как я это делаю. Сознание всегда представляет какой-то кусок действительности. Предметом моего сознания является завязывание узелка, узелок и то, что с ним происходит, но не те действия, которые я произвожу при завязывании, не то, как я это делаю. Но предметом сознания может стать именно это. Тогда это будет осознание. Осознанием является акт сознания, предметом которого является сама же деятельность сознания. В дошкольном возрасте ребенка спрашивают. Ты знаешь, как тебя зовут? Он отвечает. Коля. Он не может осознать, что центр вопроса не в том, как его зовут, а в том, знает ли он, как его зовут, или не знает. Он знает свое имя, но не осознает знание своего имени. Уже исследования Пиаже показали, что интроспекция начинает развиваться в сколько-нибудь значительной степени только в школьном возрасте. Дальнейшие исследования показали, что в развитии интроспекции в школьном возрасте происходит нечто аналогичное тому, что совершается в развитии внешнего восприятия и наблюдения при переходе от младенческого возраста к раннему детству. Как известно, важнейшим изменением внешнего восприятия в этот период является то, что ребенок от бессловесного и, следовательно, несмыслового восприятия переходит к смысловому, словесному и предметному восприятию. Тоже следует сказать об интроспекции на пороге школьного возраста. Ребенок здесь переходит от бессловесных интроспекций к речевым, словесным у него развивается внутреннее смысловое восприятие своих собственных психических процессов. Но смысловое восприятие все равно внешнее или внутреннее, как показывает исследование, не означает ничего другого, как обобщенное восприятие. Следовательно, переход к словесной интроспекции не означает ничего другого, кроме начинающегося обобщения внутренних психических форм активности. Переход к новому типу внутреннего восприятия означает и переход к высшему типу внутренней психической деятельности. Ибо воспринимать вещи по-иному означает в то же самое время приобретать иные возможности действия по отношению к ним. Как на шахматной доске. Иначе вижу, иначе играю. Обобщая собственный процесс деятельности, я приобретаю возможность иного отношения к нему. Если, грубо сказать, происходит как будто выделение его из общей деятельности сознания. Я сознаю, что я припоминаю, то есть Я собственное припоминание делаю предметом сознания. Возникает выделение. Всякое обобщение известным образом выбирает предмет. Вот почему осознание, понимаемое как обобщение, непосредственно приводит к овладению. Таким образом, в основе осознания лежит обобщение собственных психических процессов, приводящее к владению ими в этом процессе сказывается прежде всего решающая роль обучения. Начные понятие с их совершенно иным отношением к объекту, опосредованные через другие понятия с их внутренней иерархической системой взаимоотношений между собой являются той областью, в которой осознание понятий то есть их обобщение и овладение ими, по-видимому, возникают прежде всего. Раз возникшая таким образом в одной сфере мысли новая структура обобщения переносится затем, как всякая структура, как известный принцип деятельности, без всякой выучки и на все остальные области мысли и понятия. Таким образом, Осознание приходит через ворота научных понятий. Замечательными в этом отношении представляются два момента в теории самого Пиаже. К самой природе спонтанных понятий относится то, что они являются неосознанными. Дети умеют ими оперировать спонтанно, но не осознают их. Это мы видели на природе детского понятия «потому что». Очевидно, само по себе спонтанное понятие необходимо должно быть неосознанным, ибо заключенное в нем внимание направлено всегда на представленный в нем объект, а не на самый акт мысли, схватывающий его. Через все страницы пиаже красной нитью проходит та, нигде прямо не высказанная им мысль, что в отношении понятий «спонтанное» есть синоним неосознанного. Вот почему Пиаже, ограничивающий историю детской мысли только развитием спонтанных понятий, и не может понять, как иначе, если не извне, могут возникнуть осознанные понятия в царстве спонтанной мысли у ребенка. Но если верно, что спонтанные понятия с необходимостью должны быть неосознаны, то столь же необходимо научное понятие по самой своей природе предполагают осознание. С этим связан второй из двух упомянутых нами ранее моментов в теории пиаже. Он имеет самое ближайшее, самое непосредственное, самое наиважнейшее отношение предмету нашего анализа. Все исследования Пиаже подводят к выводу, что самым первым, самым решающим отличием спонтанных понятий от неспонтанных, в частности научных, является то, что они даны вне системы. Если мы хотим в опыте найти путь от высказанного ребенком неспонтанного понятия скрывающемуся за ним спонтанному представлению, мы должны, следуя правилу Пиаже, освободить это понятие от всякого следа систематичности. Вырвать понятие из системы, в которую оно включено, и которое его связывает со всеми остальными понятиями, есть вернейшее методическое средство, которое рекомендует Пиаже в целях освобождение умственной ориентировки ребенка от неспонтанных понятий, с помощью которого Пиаже на практике доказал, что десистематизация детских понятий есть вернейший путь к тому, чтобы получать такие ответы от детей, которыми наполнены все его книги. Очевидно, наличие системы понятий, не есть нечто нейтральное и безразличное для жизни и строения каждого отдельного понятия. Понятие становится иным, совершенно меняет свою психологическую природу, как только оно взято в изолированном виде, вырвано из системы и ставит тем самым ребенка в более простое и непосредственное отношение к объекту. уже по одному этому мы наперед можем предположить то, что составляет самое ядро нашей гипотезы и что мы обсудим позднее, обобщая результаты экспериментального исследования. Именно то, что только в системе понятие может приобрести осознанность и произвольность. Осознанность и систематичность являются в полной мере синонимами В отношении понятий совершенно так же как спонтанность, неосознанность и несистематичность являются тремя различными словами для обозначения одного и того же в природе детских понятий. В сущности это вытекает самым непосредственным образом из сказанного ранее: если осознание означает обобщение, то совершенно очевидно, что обобщение, в свою очередь, не означает ничего иного, кроме образования высшего понятия, в систему обобщения которого включено данное понятие как частный случай. Но если за данным понятием возникает высшее понятие, оно необходимо предполагает наличие не одного, а ряда соподчиненных понятий, к которым Данное понятие стоит в отношениях, определенных системой высшего понятия. Без этого высшее понятие не было бы высшим по отношению к данному. Это же высшее понятие одновременно предполагает иерархическую систематизацию и низших по отношению к данному понятию ему подчиненных понятий, с которыми оно снова связывается с совершенно определенной системой отношений. Таким образом, обобщение понятия приводит к локализации данного понятия в определенной системе отношений общности, которые являются самыми основными, самыми естественными, самыми важными связями между понятиями. Обобщение таким образом означает одновременно осознание и систематизацию понятий. Что система не является чем-то безразличным по отношению к внутренней природе детских понятий, явствует из слов самого пиаже. Наблюдение показывают, говорит он, что ребенок обнаруживает в своей мысли мало систематичности, мало связанности, мало дедукции что ему чуждо вообще потребность избегать противоречий, что он сополагает утверждения вместо того, чтобы их синтезировать и довольствуется синтетическими схемами вместо того, чтобы придерживаться анализа. Иначе говоря, мысль ребенка более близка к совокупности установок, проистекающих одновременно из действия и мечтательности чем к мысли взрослого, которая сознает самое себя и обладает системой. Позднее мы постараемся показать, что все фактические закономерности, установленные пиаже в отношении детской логики, имеют силу только в пределах несистематизированных мыслей. Они приложимы только к понятиям, взятым вне системы. Все феномены, описанные Пиаже, как можно легко показать, имеют своей общей причиной именно это обстоятельство, вне понятий. Ибо быть чувствительным к противоречию, уметь не рядополагать, но логически синтезировать суждения, обладать возможностью дедукции, возможно только при определенной системе отношений общности между понятиями. При отсутствии ее все эти явления неизбежно должны возникнуть как выстрел после нажатия курка из заряженного ружья. Но сейчас нас интересует только одно – доказательство того, что система связанная с ней осознанность привносятся в сферу детских понятий не извне, вытесняя свойственный ребенку способ образования и употребления понятий, но что сами они предполагают уже наличие достаточно богатых и зрелых детских понятий, без которых ребенок не имеет того, что должно стать предметом его осознания и систематизации, и что возникающее в сфере научных понятий, Первичная система структурно переносится и на область житейских понятий, перестраивая их, изменяя их внутреннюю природу как бы сверху. То и другое, зависимость научных понятий от спонтанных и обратное влияние их на спонтанные, вытекает из своеобразного отношения научного понятия к объекту, которое, как мы говорили, характеризуется тем, что оно является опосредованным через другое понятие и, следовательно, включает в себя одновременно с отношением к предмету также и отношение к другому понятию, то есть первичные элементы системы понятий. Таким образом, научное понятие в силу одного того – что оно является научным по самой природе своей, предполагает какое-то определенное место его в системе понятий, определяющее его отношение к другим понятиям. Сущность всякого научного понятия глубочайшим образом определена Марксом в его положении. Если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней. В этом суть научного понятия. Оно было бы излишне, если бы оно отражало объект в его внешнем проявлении как эмпирическое понятие. Поэтому научное понятие необходимо предполагает отношение к объекту, возможное только в понятии. А это – Иное отношение к объекту, содержащееся в научном понятии, в свою очередь, как мы показали ранее, необходимо предполагает наличие отношений понятий друг к другу, то есть системы понятий. С этой точки зрения мы могли бы сказать, что всякое понятие должно быть взято со всей системой его отношений общности определяющий присущие ему меру общности, подобно тому, как клетка должна быть взята со всеми своими отростками, через которые она вплетена в общую ткань. Вместе с этим становится ясным, что с логической точки зрения разграничение спонтанных и неспонтанных детских понятий совпадает с различием эмпирических и научных понятий. Мы будем иметь случай вернуться позже к этому вопросу, и потому можем ограничиться сейчас только одним конкретным примером, иллюстрирующим нашу мысль. Известно, что у ребенка более общие понятия возникают часто ранее более частных. Так обычно... Ребенок раньше усваивает слово «цветок», чем слово «роза». Но в этом случае понятие «цветок» у ребенка является не более общим, чем слово «роза», а только более широким. Ясно, что когда ребенок обладает только одним этим понятием, его отношение к объекту является иным, чем тогда, когда возникает это второе понятие но и после этого еще долгое время понятие цветок остается рядом с понятием роза, но не над ним оно не включает более частное понятие в себя и не подчиняет его себе, а заменяет его и располагается в одном ряду с ним когда возникает обобщение понятия цветок тогда изменяется и отношение между этим понятием и понятием «Роза», как и другими соподчиненными понятиями. В понятиях возникает система. Вернемся к началу наших рассуждений, к исходному вопросу, который был поставлен Пиаже. Как осуществляется осознание? Мы пытались выше выяснить, почему понятие «школьника» являются неосознанными и как они приобретают осознанность и произвольность. Мы нашли, что причина неосознанности понятий лежит не в эгоцентризме, а в несистематичности спонтанных понятий, которые необходимо должны быть в силу этого неосознанными и непроизвольными. Мы нашли, что осознание понятий осуществляется через образование системы понятий, основанной на определенных отношениях общности между понятиями, и что осознание понятий приводит к их произвольности. Но по самой своей природе научные понятия предполагают систему. Научные понятия являются воротами, через которые осознанность входит в царство детских понятий. Нам становится совершенно понятным, почему вся теория Пиаже оказывается бессильной ответить на вопрос, как осуществляется осознание. Это происходит потому, что в этой теории обойдены научные понятия и отражены закономерности движения понятий вне системы. Пиаже учит, что для того, чтобы сделать понятие ребенка предметом психологического исследования, нужно его очистить от всякого следа систематичности. Но тем самым он сам себе преграждает дорогу к объяснению того, как осуществляется осознание, и больше того, исключает всякую возможность такого объяснения в будущем. Ибо осознание и осуществляется через систему, а устранение всякого следа систематичности есть альфа и омега всей теории Пиаже, которая, как уже сказано, имеет узко ограниченное значение только в пределах несистематических понятий. Для того, чтобы разрешить поставленную Пиаже проблему, как осуществляется осознание, Нужно в центр поставить то, что Пиаже отбрасывает с порога – систему.